Божья коровка кто здесь прячется в цветочке на спине заметной точки улетела от нас словка в небо с крыльями коровка